Я и не знала, насколько голодна, пока не села за столик. Стоило сдернуть с подноса полотенца, как рот тут же наполнился слюной, а через миг я уже с упоением и восторженными стонами жевала что-то, приготовленное местными поварами. Восхитительно! Я рад, что к тебе вернулся аппетит. Надеюсь, что и прежние формы скоро восстановятся. И сейчас ты, несомненно, прекрасна, но при нашем знакомстве была просто божественно. Буднично заметил князь, наливая мне разбавленное вино из кувшина, и замер, задумавшись. Не замечая моей скептически вскинутой брови, Филипп тряхнул головой и добавил, словно почувствовав нарастающее во мне недовольство. «Впрочем, это все же на твое усмотрение». «Аккуратнее со своими желаниями», Голос все же немного сел, став ниже, нетерпимее. Вопросы внешнего вида и соответствия моде были болезненными для любой леди, не исключая меня. Впрочем, князь почти реабилитировался своей ремаркой, но не ответить я не могла. «Если я позволю себе расслабиться и есть все, что готовят наши повара, то ты можешь пожалеть о собственных словах. Вдруг я перестану проходить в дверь». «Не верю, что такая дельная особа способна до этого дойти», — Филипп фыркнул, совсем не впечатлившись моей угрозой и подталкивая под нос ближе. Какое-то время мы посидели молча, пока я не почувствовала, что корсет опять начинает давить, но просить расшнуровать его не стало, с сожалением отложив тарталетку. «Тебе явно стало получше. Мы можем вернуться в зал». «Тебе не говорили, что плясать после еды чревато?» «Говорили». Князь улыбался. Создавалось впечатление, что ему по вкусу такие легкие пикировки. «Но сразу танцевать я и не предлагаю. Познакомишься с семьей, постоим, посмотрим на гостей. Ты же выйдешь за меня». Голос Филиппа изменился. Теперь он был немного охрипший, низкий. Мужчина смотрел на меня напряженно, выжидательно а я пыталась оценить ситуацию, хотя получалось и не очень хорошо. Мне казалось, это дело решенное. В теории и по закону – да. Но я не стану, не смогу тебя принудить. Мне нужно твое согласие. Ты уже получил дозволение моего отца. Чего тебе еще не хватает? Сама не зная, почему, я начинала сердиться. Муарак, мне нужно твое «да». Склонив голову на бок, я наблюдала за Филиппом: Кузен короля, князь, тень трона и трианонский лорд. Жениха такого уровня мне больше ни в жизни не заполучить. Но главным было не это: имея все козыри, согласие, благословение моего родителя и монарха, он спрашивал меня. Меня! Это стоило многого. Может даже больше, чем все остальное. Но я не могла просто так согласиться, помня, какое веселье пережила сейчас назад и какими тревожными были последние дни. Вздернув подбородок, глядя с прищуром на мужчину, я неожиданно потребовала Уговори меня. Губы князя растянулись в хитрой усмешке. Кажется, кто-то был готов к такому повороту. Значит, просто так ты за меня не выйдешь. — Нет, мой князь. Филипп медленно поднялся и протянул ладонь. Чувствуя, как стучит сердце, я поднялась, опираясь на протянутую ладонь. — Значит, уговорить. Давай тогда начнем. У меня свой замок на севере. Небольшой, но весьма приличный. Мы его не так давно отобрали у одного мятежника вместе с куском земли. Правда, там придется делать обширный ремонт, Но в этом есть свои плюсы. Сможешь выбрать сама, каким хочешь видеть свой дом. Без ограничения бюджета. Почти. Золотые ночные горшки я не потерплю. Филипп фыркнул, словно кот, и приобнял меня, продолжая рассказывать мягким, спокойным голосом. Кроме того, замок куда ближе к дому твоей семьи, чем столица. Часть года, конечно, придется сидеть в городе, но остальное время мы вполне можем проводить там, особенно, когда пойдут дети. Твое мнение? — Это замечательно, но... Я капризно скривила носик и улыбнулась. Мне очень понравилось быть вредной. Большую часть времени, будучи рассудительной, я себе подобного не позволяла. Теперь же это оказалось весьма интересным и занимательным опытом. Да и капризничать просватанному жениху, богатому и красивому, не то же самое, что доводить отца. Что ж, я и не надеялся на такую легкую победу. Филипп поймал прядь, что спадала локоном на затылок. Медленно намотал ее на палец и легонько потянул. Надо напоминать, что я богат. Пф, мы, знаешь ли, тоже не бедствуем. Тише. Тогда так. Князь, всемерно удерживаемый локон, словно опасаясь побега, вдруг наклонился и крепко поцеловал.